Труп в багаже. Преступление это относится к 1888 году. В своё время оно наделало много шума главным образом своей кажущейся таинственностью. До этого преступления только убийцы зоны для скрытия следов прибегли к отправке трупов багажом. И быть может, повторение этого приёма произвело впечатление на общество. Хотя в этом убийстве не оказалось ничего сложного и ничего таинственного, за исключением мотивов преступления. И само дело с арестом преступника мною было закончено в четыре дня. Правда, благодаря случаю, ну, все-таки достаточно быстро и энергично. «Многие, вероятно, еще помнят это дело». А потому я и расскажу его подробнее, части, раскрывая свои приёмы в деле сыска. 4 сентября 1888 года я только что проснулся от послеобеденного сна, как меня позвали к телефону. Это было часов в 10 вечера. Заведующий полицейской командой Варшавской железной дороги сообщил мне Что на прилавке багажного отделения под видом тюка обнаружен труп женщины, завернутый в клеенку и несколько рогож. Я, тотчас не выпив даже вечернего чая, быстро оделся и через пять минут с одним из своих чиновников ехал на вокзал. Найденный труп вместе с клеенкой и рогожами был перенесен в приемный покой. Это была красивая женщина лет тридцати-тридцати двух, брюнетка со строгими чертами лица. Одета она была в белую юбку, рубашку и ночную кофту, в чулках, но без башмаков. Труп был ещё свежий, без всяких признаков насилия. Золотое кольцо с камнями и бриллиантовые серьги указывали на то, что преступление совершено без корыстных целей. Я произвёл выяснение, при каких условиях был открыт этот страшный багаж. Оказывается, весовщик обратил на него внимание. Он увидел его часа в три. Сундуки, корзины, узлы, тюки проходили друг за другом через его руки. А этот странный тюк все лежал без хозяина, и его то и дело передвигали с места на место. Весовщик указал на странный тюк своим товарищам, те артельщикам, но из артельщиков никто такого тюка не помнил, и все им заинтересовались до крайности. Приходя с багажом, артельщик поглядывал на подозрительный тюк и со словами «А он все без хозяина», передвигал его по прилавку. И так каждый. От этих движений веревки на тюке ослабли. И в девять часов вечера один из весовщиков заметил в развернутой рогоже что-то напоминающее волосы. Об этом он сказал другим. Любопытные раздвинули рогожу больше и увидели... затылок. Тогда позвали жандарма, составили протокол и развернули страшный багаж. Так оправдалась поговорка: "Шило в мешке не утаишь". Я стал спрашивать всех: "Не принёс ли кто этот тюк по поручению? Или не видал ли кто человека, принёсшего этот тюк?" Но никого не нашлось. И действительно, на вокзале народу бездное и проносятся всевозможный багаж, не привлекая ничьего внимания. Где тут заметить? Я распорядился припроводить труп в Александровскую больницу и тотчас телеграммами отдал распоряжение всем приставам, чтобы они опросили дворников, не замечено ли которым из них исчезновение жительницы. И в случае, если такой окажется, направили бы его в Александровскую больницу». с целью опознания трупа. На этом и окончились первые мои действия, после чего я уехал домой. Прежде всего, надо было установить личность убитой, что мне казалось не трудным, а уже тогда путём наведения справок, кто знаком, кто бывал, кто любовник, потому что у неё непременно должен был быть любовник. Можно было добраться и до истины. На другой день мои распоряжения уже принесли результаты. Ристов второго участка Александра Невской части утром сообщил мне по телефону, что содержательница меблированных комнат в доме 14 Полиговки, некая Анна Грошева, заявила об исчезновении у нее жильцов уфимской купеческой дочери Елены Шаршавиной и личного почетного гражданина Бунакова. что он, пристав, послал Грошеву в Александровскую больницу, и она нашла в покойной сходство с Шершавиной, но поручиться за него не может. И не надо. Поручатся другие. Я точно сделал распоряжение навести точные справки обо всех местопребываниях Шершавиной в Петербурге, о дне ее приезда, так как она приезжая, а равно такие же справки и о Бунакове. Эти справки я получил без замедления в тот же день. Оказалось, что на Лиговку в комнате Грошевой она с Бунаковым приехала в ночь со 2 на 3 сентября из Москвы. Но что до этого времени, а именно с мая месяца, она все так же с Бунаковым жила в меблированных комнатах по Невскому проспекту в домах номер 56, 82, 124. Я сейчас же вызвал из этих заведений прислугу и послал для опознания труп в Александровскую больницу. Сомнений не оказалось. Все сразу в тропе признали Елену Ивановну Шаршавину, бывшую в любовной связи с Бунаковым, который почему-то скрылся. Прямое заключение: он или тоже жертва, или убийца. Последнее по показаниям грошевой, вернее, Они приехали с пятницы на субботу. В субботу грошева мелком видела шаршавину, подавая им самовар. А в воскресенье в 5 часов утра Булаков вышел заперев за собой комнату и вернулся с пучком верёвок и рагожами. Часов до 12 он возился у себя. Потом вышел снова, вернулся тотчас с каким-то молодым человеком в фартуке, вынес с ним длинный упакованный тюг И повёз его на Варшавский вокзал. Затем, вернувшись часа через полтора, он заявил, что должен немедленно уехать в Москву. На вопрос, где же Личка, он ответил, что, вероятно, она уехала раньше и уехал в 4 часа дня. Сомнения не могло быть, что убийца он. И я продолжаю допросы номерных и коридорных В то же время сделал распоряжение через приставу найти извозчика, который утром 4 сентября взял с Лиговки дом 14 тюк и отвёз на Варшавский вокзал, и того человека, который помогал вынести тюк, а одновременно велел собрать справки обо всех странствованиях Бунакова с Шаршавиной и послать о них запрос в Уфу. Каждое открытие преступника кажется посторонним людям случайностью. Я в этом рассказе специально хочу обратить внимание на то, сколько нами предпринимается мер для розыска. Итак, я отдал приказ разыскать извозчика и носильщика. И на другой день они уже были доставлены ко мне в Сыскное. Первым я просил носильщика. Он оказался маляром и объяснил, что около двенадцати часов он с товарищами шел с работы из дома Пожарского по Лиговке. Когда они проходили мимо дома четырнадцать, к нему подошел мужчина лет сорока пяти с бородой, одетый по-русски, в длинном пальто и попросил помочь ему вынести из квартиры тюк. Маляр тотчас согласился. Мужчина повёл его по лестнице на второй этаж и войдя в квартиру, попросил его подождать. Маляр ждал минут 5. Потом мужчина позвал его в комнату. Он пошёл за ним по длинному коридору, вошёл в маленькую комнату и увидел тюг, упакованный в рагожу, длиной вершина 2, с одного конца толще, с другого тоньше. Маляр взялся за тонкий конец, тот за толстый. И они с усилием вынесли его на улицу. Там мужчина стороговал извозчика на Варшавский вокзал за 40 копеек. Сел, поставил тюк толстым концом вниз, заплатил маляру 5 копеек и уехал. Извозчик прибавил немного к этим показаниям. Мужчина по дороге объяснил ему, что тюк этот не его, а везёт он его по поручению товарища. Унёс тюк на вокзал, вернулся А дал деньги, попросил довести его до обводного канала, там слез и ушёл. После них я велел найти и допросить лавочников, которые продали рагожи и верёвки. И из их показаний выяснилось, что везде фигурировало по описаниям одно и то же лицо, а именно Бунаков. В то же время один из номерных сделал интересное для меня заявление. Когда Бунаков жил по Невскому в доме 56, к нему заходил в гости молодой человек, которого Бунаков звал Филиппом и которого Мирный описал довольно подробно. Розыск его для дела был необходим, так как через него можно было напасть на след убийцы. Я тотчас распорядился отыскать его. Но 7 сентября он явился ко мне сам. Не могу не высказать здесь своего мнения о пользе печати в нашем деле. Многие выступают за сохранение глубокой тайны в деле Розовского, чтобы, дескать, преступник не мог воспользоваться сведениями о Розовском для своего сокрытия. А счастье это так. Но рядом с этим оглашение некоторых моментов Розовского, а главное, оглашение того, что нам нужно, нередко может принести громадную пользу. хотя бы в данном случае быть может, мы бы и не нашли этого молодого человека, оказавшегося самым для нас полезным помощником. Но на помощь явилась печать, и он пришёл к нам сам, прочитав в газетах, что мы ищем неизвестного молодого человека, посещавшего Бунакова. С момента его прихода дело сразу приняло благоприятный оборот. 7 сентября утром Мне доложили, что ко мне настоятельно просится какой-то молодой человек по фамилии Петров. Я приказал пустить его, и в кабинет вошёл симпатичный на рождестве блондин. "Что вам угодно?" спросил я, приглашая его сесть. "Я, собственно, к вам по делу Бунакова", ответил он застенчиво. Я точился, насторожился. "У вас есть какие-нибудь о нём сведения?" «Да-с, yes. я, вероятно, тот самый молодой человек, который посещал Бунакова и которого вы ищете. Я так думаю, потому что кроме меня он никого не знает в Петербурге». «Что же вы можете рассказать? Кто вы?» «Я мещанин города Бирска из Уфимской губернии. Аполлон Петров, он подал мне свой паспорт и приехал сюда искать место». А это был Бунаков, я знаю с детства. И дальше он рассказал всё, что знал об Бунакове. Оказалось, что этот Бунаков, по его словам, очень состоятельный человек и имеет в Златоустовском уезде до 50.000 десятин, купленных у башкир, из-за которых теперь судится и дошёл до сената. Что женат этот Бунаков на некой Елене Максимович и живёт в городе Уфе в доме Шаршавина, снимая у него половину дома. Семья Шаршавиных состоит из двух сестёр: Елены Ивановны и Веры Ивановны. Вера Ивановна замужем за морским капитаном и торгует оренбургскими платками. А Елена Ивановна никакими делами не занималась, была девицей и жила с Бунаковым с 1879 года. Сперва потихоньку, а потом почти в язь. Жена Бунакова узнала про его измену и много плакала, а он её бил. Дальше Петров рассказал, что со слов Бунакова знает, что Елена Шаршавина здесь весной родила, и он их видел обоих. А потом они уехали. Куда? Он не знает. Только вчера не то в 5 или в 6 часов, вдруг отворяется дверь, и входит он сам, Монаков, рассказывал дальше Петров, волнуясь. Я уже всё о деле по газетам знал. Я так и обмер. А он бледный такой, криво усмехнулся и говорит: "Дайте чаю, если время есть. С нашим удовольствием". Я принёс чаю, и мы стали пить. А я, собственно, всё о нём думаю, и как всё это было. Пили-пили, я вдруг и говорю Бунакову: "Что это вы наделали такого?" Он даже стакан отставил, так затряся, а потом и говорит: "Я ничего. Она сама отравилась, а я испугался. С кем же этого трупа везли? Я не знаю." А вышел на улицу какой-то рабочий, штукатурка, жизнь. Я его и зазвал: "Как же вы всё это сделали?" Он помолчал, а потом встал и вдруг заторопился. "Мне сейчас, никогда", сказал он мне почти шёпотом, так что меня даже мороз по коже продрал. "Приходите завтра в 12 часов на Троицкий мост или вечером к третьей парголова". Я вас на вокзале ждать буду. Там все расскажу, а здесь еще услышать могут. Кивнул мне и ушел. Я сразу-то и не опомнился, а потом думаю. Был у меня такой человек, а я молчал. Еще в ответе буду. И сейчас за ним. А он ушел черным ходом. Прислуги, как на грех, не было. Я и подумал, лучше приду да все скажу. Тем более, что меня ищут, а его тогда можно либо на мосту, либо в Парголове взять. Вот и пришел. Окончил он. — И отлично сделали, — ответил я. — Так уж доведите дело до конца. Я с удовольствием. Я дам вам двух чиновников. Вы с ними пойдете сперва на мост, и если его не найдете там, то поезжайте в Парголову и там укажите чиновникам на этого Бунакова». очень разложить для поимки закоренелого злодея ответил он Витеевата. Я позвонил и велел позвать двух агентов Шреметьева и Тяпкина и поручил им Петрова. Они ушли. Я уже знал, что теперь всё дело раскрыто и убийца в наших руках. На мосту они его не нашли и вечером поехали по финлянской железной дороге. Я никуда не выходил из дома и ждал их с нетерпением. Часов в 12 ночи меня позвали наверх. Я тотчас пришёл и увидел Бунакова. Это был несомненный убийца, невысокого роста, плотный, с равнодушным лицом и холодными голубыми глазами. Он сидел между агентами в совершенно непринуждённой позе. Я сперва позвал Шереметьева. Он рассказывал мне, что на станции Третья Парголова они увидели его. и на него указал им Петров. Они тотчас арестовали его и произвели обыск, и затем составили акт о его задержании. Он отказывается от всего, даже от сокрытия трупа. Я распорядился, чтобы завтра утром произвели в его комнате обыск. Оказалось, он снял комнату в третьем парголове, в доме Сосницына, и приказал ввести Бунакова. Он вошел, издали поклонился и остановился. Я подозвал его ближе. Свет лампы падал ему на лицо. — Ну, расскажите мне, как вы это все сделали? — спросил я его. — Ничего я не делал, — ответил он, — и ничего не знаю. А для чего же вас Лиговки очутились в Парголове? — Рассорился и уехал, ее там оставил. — Так... «А что же вы это Петрову говорили?» «Хомус, а по ложке этому?» «Ничего не говорил ему. А что он набрехал, не знаю». «Отлично». Я позвонил и молча подал рассыльному бумажку, на которой написал требование сейчас же привезти извозчика и маляра. Несмотря на поздний час, я решил довести дело до конца и послал за ними. «Не хотите ли чаю?» — спросил я его. «Нет-с». — Благодарю. — Как угодно. — Да что вы стоите, присели бы, в ногах, правда, и нет, — добавил я шутливо. — Ничего-с, постою. Я закурил папиросу и молча стал разглядывать его. Он стоял потупившись, стараясь казаться равнодушным, но, видимо, волновался и недоумевал, почему я его не отпускаю. Прошло более получаса в совершенном молчании. Я уже знал теперь, что он во всём сознается. Это ожидание достаточно утомило его. Наконец явился рассыльный. Я знакам приказал ввести извозчика и Моллера. Бунаков увидел их и побледнел. Наивный человек. Он вероятно не допускал мысли, что их найдут. Он спросил я: "Он самый?" Ответили они в один голос. Скажите ему, что вы его знаете. Сперва ты, приказал я Малирову. Что ж говорить, ответил он боยко. Он и сам меня признал. Действительно, Бунаков был подавлен. Ну, идите. Они ушли. Что же, вы и теперь будете отказываться, что свезли труп Шаршавины на вокзал? Бунаков переступил с ноги на ногу. Нет, зачем же, ответил он. — Действительно отвез? — Мой грех. — Напугался и отвез. — Чего же вы напугались? — А как она скоропостижно померла. Только приехали, она и померла. Думал, затаскают. — А теперь лучше вышло. — А ну так. Да разве в то время думаешь? — Расскажите, как она умерла, от чего? — А не знаю. Так, слабая стала. И потом он рассказал. Приехали они в ночь на субботу, со второго на третье. День провели в номере вместе, и вместе вечером пошли ко всенощной, к знаменью. По дороге домой купили булок, чай пить. Пришли, а с ней дурно стало. Спазмы в груди, конвульсии. Он ей грудь растирал, воды давал, чаем поил. Потом легли спать. Она на кровати, а он на полу. Утром в воскресенье проснулся, а она холодная. Умерла, окончил он свой рассказ. Я испугался, но ну и сделал всё, чтобы отстраниться. Куда вы потом сами поехали? Всю ночь по улицам ходил. Потом на Выборгской комнату снял, а затем в Третья парк голово уехал. Большего я от него не добился. Да мне собственней не нужно было. Дальнейшее было делом следователя. Между тем, вскрытие показало, что Елена Шаршавина умерла от отравления. В то же время, по справке, присланной уфимским полицмейстером и Златоустовским исправителем, оказалось, что этот Бунаков был не заурядным преступником. Простой крестьянин, он будучи волостным старшиной, сумел обманом купить у башкирцев 52.000 десятин земли совершенно без денег. и удачно заложить их за большую сумму. Затем, когда в губернии было введено земство, он за неимением в уезде помещиков был выбран председателем земской управы. Но в то же время успел попасть в ряди подлогов в покушении на убийство, сидел в тюрьме полтора года и был приговорён палатой на 15 лет ссылки в Сибирь с лишением прав. По этому делу он и приехал, хлопотать в Сенат об отмене приговора. Мое дело окончилось. Я передал его судебному следователю, а потом его судили. И, несмотря на запирательство, обвинили в предумышленном убийстве. Но мотивы его мне и сейчас непонятны. Быть может, Елена отказалась в его пользу от своей части в доме. Быть может, надоело ему. Говорит, может, он просто произвёл опыт. Душа по тёмке, а у такого человека и тёмная ночь.